16. Длинный день начался на рассвете, когда свет фар автомобиля Чарльза МакГерри скользнул по задней стене сельской церквушки. Фары осветили кухню, и он понял, что Джози и Кира давно встали и готовы ехать. Он встретил их в дверях, поздоровался, впереди были часы дорожных бесед, и запер церковь. На заднем сидении тесной семейной машины Кире пришлось поджать длинные ноги. Джози устроилась на переднем сиденье. Чарльз указал на цифровые часы. «Запомните время. 6.46. Дорога займет три часа». Его жена Мэг собиралась поехать с ними, но отправляться вчетвером в такую даль было бы слишком тесно. К тому же приболела бабушка, обещавшая посидеть с детьми. «Мэг приготовил нам сэндвичи», — произнес пастор. «Они сзади, в сумке». «Меня укачало», — предупредила Кира. «Ей нехорошо», — сказала Джози. «Меня сейчас тошнит, мама». Серьезно? спросил он. «Скорее остановитесь». Они проехали всего полмили. еще не скрылась из виду церковь. Чарльз затормозил на обочине. Джози уже распахнула дверцу и тащила наружу дочь. Ту вырвала. Потом она еще несколько минут боролась с тошнотой. Священник следил, не появится ли встречная машина, и старался не слушать. Кира плакала и просила у матери прощения, потом они что-то обсуждали. Обе вернулись в автомобиль в слезах и долго молчали. Наконец Джози выдавила улыбку. «Вечно ее укачивает в машине. Никогда не видела ничего подобного». Еще двигатель не заработал, а ее уже тошнит. «Как ты там?» — спросил Чарльз. «Нормально». Кира запрокинула голову и сидела с закрытыми глазами, держась за живот. «Может, музыку включить?» — предложил он. «Конечно», — одобрила Джози. «Религиозные гимны?» «Лучше не надо», — подумала она. «Как ты, Кира?» Хочешь послушать госпелы? Нет. Чарльз включил радио и настроился на Клентонскую станцию, передававшую музыку кантри. Они выехали из города и покатили по шоссе на юг. В семь часов стали передавать новости. Сначала прогноз погоды, затем сообщение, что окружной прокурор Лоуэлл Дайер подтвердил назначенный на этот день разбор большим жюри реестра судебных дел. Намечалось обсуждение убийства помощника шерифа Стюарта Коффера. Чарльз поспешил выключить радио. Всего в нескольких милях южнее Клентона Киру опять укачало, на сей раз прямо на шоссе в гуще утреннего транспорта. Чарльз свернул на чью-то гравийную дорожку, и Кира едва успела выскочить, чтобы не испачкать салон. Когда она вернулась, Джози сказала. «Наверное, это из-за запаха сэндвичей». «Может, убрать их в багажник?» Как не хотелось Чарлзу перекусить, он не стал спорить. Отстегнул ремень, взял с заднего сиденья сумку, открыл багажник и спрятал там завтрак. Мэг встал в пять часов утра, чтобы его приготовить. В пути священник каждую минуту смотрел в зеркальце салона. Кира сидела бледная, с мокрым лбом. Ее глаза были закрыты, она пыталась дремать. Джози было неудобно, что Чарльз так переживает за ее дочь. Желая сменить тему, она произнесла. «Вчера вечером мы говорили с Дрю. Спасибо, что позволили нам воспользоваться телефоном в церкви». «Как он?» «Там ему неплохо. Он в маленькой палате, есть хороший сосед, парню семнадцать лет. — Дрю говорит, что люди — врачи, добрые, заботятся о нем. Ему дают антидепрессанты, и он чувствует себя лучше. Вчера его осмотрели два разных врача. Они задавали много всяких вопросов. — Как долго они его там продержат? — Пока об этом нет речи. Дрю лучше там, чем в следственном изоляторе в Клентоне. Джейк считает, что его не вытащить, что в таком деле ни один судья в штате не разрешит выпустить его под залог. Уверен, адвокат знает, о чем говорит. «Мам так нравится, Джейк. Вы его хорошо знаете?» «Нет, не забывайте, Джози, я здесь новичок, как и вы. Я вырос в округе Ли». «Ну да, честно вам скажу». Иметь такого адвоката, как мистер Брагинс, большое облегчение. Мы будем должны ему заплатить. А разве не суд его назначил? Джози кивнула и что-то пробормотала, словно вспомнила вдруг о чем-то ином. Кире, сжавшийся в комок на заднем сиденье, удалось наконец уснуть. Через несколько миль Джози оглянулась на нее и прошептала. — Ты в порядке, детка? Кира не ответила. Прошел час, прежде чем их зарегистрировали и направили из одного корпуса в другой. Там их усадили в комнату ожидания, которую сторожили две вооруженные надзирательницы. Одна из них, взяв планшет с зажимом для бумаги, подошла к чарльзу и спросила с неестественной улыбкой. «Вас свидание с Дрю Гэмблом?» Священник указал на Джози и Киру. «У них. Это его мать и сестра». «Прошу следовать за мной». Они зашагали по расширяющемуся коридору, минуя одну дверь сигнализации за другой. Вскоре их подвели к железной двери без окна. «Очень жаль, но к нему можно только близким», предупредила надзирательница. «Я подожду», — произнес чарльз Он едва знал Дрю и не рвался провести следующий час в его обществе. «Джози и Кира вошли в маленькую палату без окна. Все трое стали обниматься и утирать слезы. У Чарльза, смотревшего на них через открытую дверь, разрывалось от сочувствия сердца. Надзирательница попятилась, закрыла дверь и сообщила. «С вами хочет поговорить наша сотрудница». «Конечно». Что еще он мог ответить? Женщина ждала его в двери тесного кабинетика в другом крыле комплекса. Она назвалась доктором Сейди Уивер и извинилась за беспорядок в кабинете, не принадлежащем ей, но пригласила туда Чарльза и закрыла дверь. «Вы их священник?» — спросила доктор Уивер, не тратя время на мелочи. У нее был вид чрезвычайно занятого человека. «Будем считать, что да. Официально они не принадлежат к нашей общине. Мы их, так сказать, приютили. Больше некуда идти. Никаких родственников в наших краях». «Вчера мы провели с Дрю несколько часов. Судя по всему, этой семье сильно не повезло. Он никогда не видел своего отца. Я беседовала с их адвокатом, мистером Брайгенсом, а также с доктором Кристиной Рукер и Она общалась с Дрю в четверг и просила суд направить его на освидетельствование. Поэтому мне известно подоплека. Где они живут? В нашей церкви. Там безопасно, они сыты. Благослови вас Бог». «Похоже, за матерью и сестрой есть уход. Меня, конечно, больше беспокоит Дрю. Мы проведем сегодняшний и завтрашний день с ним и с его матерью и сестрой. Как я понимаю, это вы их привезли?» «Да». «Как надолго вы можете их здесь оставить?» «Я не тороплюсь. У меня нет планов». «Хорошо. На сутки? Заберете их завтра?» «Годится. Дрю долго у вас пробудет». Трудно сказать. Неделю-другую, но не месяцы. Как правило, тут им лучше, чем в окружной тюрьме. Естественно. Продержите его как можно дольше. В округе форт напряженная обстановка. Я понимаю. Чарльз вышел из корпуса и направился к своей машине. Миновав посты, он поехал в северном направлении. К полудню, купив в мини-маркете содовый и достав из багажника сэндвичи, он с аппетитом поел. Большой жюри округа Форд собиралось дважды в месяц. Реестр его дел выглядел банально. Мелкая наркоторговля, угоны автомобилей, поножовщина в питейных заведениях. Последним по счету убийством была перестрелка в стиле Дикого Запада после черных похорон, когда две соперничающие семьи принялись выяснять отношения при помощи огнестрельного оружия. Погиб один человек, но выяснить, кто в кого стрелял, было невозможно. Большой жюри указал на наиболее вероятного подозреваемого в неумышленном убийстве. Однако дело зависло, потому что никто не торопил разбирательства Подозреваемого выпустили под залог. В состав жюри входило 18 членов, зарегистрированных в округе избирателей, назначенных два месяца назад судьей Нузом. Они заседали в маленьком зале, дальше по коридору от Большого, И посторонние туда не допускались ни зрители, ни пресса, никто из обычной для судов скучающей толпы, жаждущей мелкой драмы. Как правило, в первый месяц после назначения члены большого жюри хвастались своим положением, но после нескольких заседаний им становилось тоскливо. Им предъявляли только одну сторону картины, отстаиваемую силами правопорядка, и возражений почти никогда не возникало пока это жюри выносило только требуемые вердикты. Понимая или не понимая этого, оно быстро превратилось в штамп, проставляемый полицией и обвинением. Внеочередные заседания созывались нечасто. Все 16 человек, собравшиеся днем во вторник 3 апреля, знали повод для созыва. Двое отсутствовали, но кворума это не нарушало. Лоуэл Дайер поприветствовал присяжных, поблагодарил их, как будто у них был выбор, и объяснил, что им предстоит разбирать чрезвычайно серьезный вопрос. Он изложил главное в деле об убийстве кофера и попросил шерифа Уолса занять свидетельское место в конце стола. Оззи привели к присяге, и он начал рассказ. Дата, время, действующие лица, звонок в службу 911, сцена, которую застал помощник шерифа Мосс Джуниор Тейтум, первым прибывший на место преступления. Оззи описал спальню, и окровавленный матрас передал присяжному величенные цветные фотографии Стюарта с развороченной головой. Несколько человек, взглянув, отвернулись. Причина смерти не вызывала сомнения. Один выстрел в упор в голову. «Парень в гостиной сказал помощнику Тейтому, что Стюарт Кофер лежит в своей спальне, и что он, вероятно, мертв. Тейтум вошел в спальню». Увидел тело и спросил парня, «Дрю, что произошло?» Ответа не последовало. Девочка Кира, находившаяся в кухне, на вопрос полицейского о произошедшем, ответила, «Дрю его застрелил». Простейшая ситуация. Дайр, расхаживавший по комнате, остановился и произнес, «Благодарю вас, шериф. Вопросы?» Члены большого жюри сидели тихо, придавленные тяжестью столь ужасного преступления. Наконец, мисс Табита Грин из Кароуэ подняла руку и спросила Оззи. «Сколько детям лет?» «Парню, Дрю, шестнадцать. Его сестре Кире 14. «Они были дома одни?» «Нет, с матерью». «Кто она?» «Джози Гэмбл». «В каких отношениях она была с потерпевшим?» «Сожительница». «Прошу меня простить, шериф, но вы не изложили нам всех фактов. У меня ощущение, будто я вытягиваю их из вас. Это весьма подозрительно». Говоря, мисс Стабита озиралась в поисках поддержки, но ее пока не нашлось. Оззи посмотрел на прокурора, словно нуждаясь в помощи. «Джози Гэмбл, матч Она прожила с двумя детьми у Стюарта Кофера примерно год». «Благодарю вас. А где находилась мисс Гэмбл, когда раздался выстрел?» «В кухне». «Чем она занималась?» «Как говорят, она была без сознания. Когда Стюарт Кофер вернулся в ту ночь домой, у них вспыхнула ссора, в которой Джози, очевидно, получила телесные повреждения и лишилась чувств». «Он избил ее до потери сознания?» «Именно так». «Почему же вы нам этого не сообщили, шериф? Что вы пытаетесь от нас скрыть?» «Ничего». Стюарт Кофер был застрелен Дрю Гэмблом, и мы собрались, чтобы предъявить ему обвинение. Это понятно. Но у нас здесь не детский сад. Вы хотите, чтобы мы вынесли обвинение в тяжком убийстве, что означает газовую камеру? Разве вы не считаете естественным наше желание знать все факты? Считаю. Не заставляйте нас гадать, шериф. Это произошло в 2 часа ночи в субботу. Правильно ли предположить, что Стюарт Кофер не был трезв, когда вернулся домой и избил свою сожительницу? Оззи смутился. Сейчас он выглядел скорее виноватым. Снова взглянув на Дайера, он ответил. «Да, это правильное предположение». На помощь к мисс Стабити пришел Норман Бьюер, парикмахер на пенсии, проживающий в старой части Клентона. «Насколько сильным было его опьянение?» — спросил он. Вопрос был с подвохом. Если бы Норман просто спросил, он был пьян, то Зи чистосердечно ответил бы «да», что позволило бы избежать неприятных подробностей. «Кофер был сильно пьян», — признал шериф. «Итак, он приходит домой, если я вас правильно понял. Пьяный, колотит ее, отправляет в нокаут, затем в него стреляет подозреваемый. Так все произошло». «В целом, да». «В целом? Я в чем-то ошибся?» «Нет, сэр». «Он подвергал детей физическому насилию?» «Об этом в рапорте ничего не сказано». «В каком состоянии был кофер, когда его застрелили?» «Мы считаем, что он лежал на кровати и спал. Судя по всему, между ним и Дрю не было борьбы». «А где находился пистолет?» «Точно неизвестно». Ричард Бленд из Лейк-Виллидж сказал. «Итак, шериф, похоже, что мистер Кофер забылся пьяным сном и находился в беспамятстве, когда парень в него выстрелил. Нам неизвестно, спал или бодрствовал Стюарт, когда был застрелен, сэр». Лоуэллу не нравилось направление, которое принимал разговор, поэтому он произнес. «Хотел бы напомнить, что состояние потерпевшего и обвиняемого не является темой для обсуждения большим жюри». «Утверждать, что имело место самооборона, состояние аффекта или что-либо еще, прерогатива защитника обвиняемого, этим будут заниматься присяжные на суде, а не вы». «Они уже, как я слышал, упирают на невменяемость», — заметил Бленд. «Возможно, но то, что вы слышите на улице, в этой комнате не имеет значения», — сказал прокурор тоном лектора. «Здесь мы оперируем фактами. Еще вопросы?» «Вы имели дело с обвинениями в тяжком убийстве раньше?» «Лоуэлл», — спросила мисс Бита. «У нас это точно впервые?» «Нет, и слава богу». «Все выглядит слишком рутинно», — продолжила она. «Совсем как иные дела, которыми мы тут занимаемся. Нам излагают отдельные факты, ограничиваются основными подробностями, сворачивают обсуждения, и мы голосуем, штампуем то, что вам требуется. Но сейчас все по-другому». Это первый шаг в деле, по которому человек, парень, может угодить в камеру смертника в Парчмане. Для меня все преподносится слишком просто, слишком внезапно. Кто-нибудь согласится?» Она обратилась к присяжным, но не нашла весомой поддержки. «Хорошо вас понимаю, мисс Грин», — кивнул Дайер. «Что еще вам хотелось бы знать? Это простое дело. Вы видели труп, у нас есть орудие убийства». Кроме потерпевшего, в доме на месте преступления находились трое. Одна была без сознания. Отпечатки пальцев второго, шестнадцатилетнего юноши, обнаружены на пистолете. Третье, его сестра, сказала помощнику шерифа Тейту, что ее брат застрелил Стюарта Кофера. Вот и все. Ясно и понятно. Миста Бита тяжело вздохнула и опустилась в кресло лоуэл подождал, давая присяжным время на размышление. Наконец он сказал «Спасибо, шериф». Оззи молча встал и покинул комнату. Бенни Хэм посмотрел через стол на миста Биту и спросил «А в чем проблема? Доказательств достаточно. Чего еще вы хотите?» «Ничего. Просто все так быстро. Вам не кажется?» «Уверяю вас, миста Бита произнес Лоуэлл, «у вас будет много времени на выяснение всех обстоятельств данного дела. После вынесения вердикта мои сотрудники займутся расследованием и полноценно подготовятся к судебному процессу. Защита займется тем же. Судья НУЗ будет настаивать на быстром процессе, поэтому очень скоро вы и остальные члены большого жюри окажетесь в главном зале, здесь, неподалеку, и все увидите собственными глазами». «Давайте голосовать», — предложил Бенни Хэм. «Давайте», — подхватил кто-то. «Я проголосую за предъявление обвинения», — сказала мистобита. «Но все слишком поверхностно. Вы меня понимаете?» И все шестнадцать членов жюри проголосовали единогласно.